Евгений Тимофеевич Милаев. Советский артист цирка, эквилибрист. Народный артист СССР, 1969 год. Герой социалистического труда, 1979 год. Родился 22 февраля 7 марта 1910 года в Тифлисе, ныне Тбилиси. В 1928 году начал работу в цирке. Гимнаст на кольцах, Затем руководитель и участник группового акробатического номера Четыре Жак. В 1930-1941 годах и с 1945 года выступал в цирках Шепито Минска, Витебска, Могилёва, Гомеля и других городов Белоруссии. Член КПСС с 1952 года. В 1959-1960 годах художественный руководитель белорусского циркового коллектива. В 1978-1983 годах художественный руководитель и директор Московского цирка на Ленинских горах, ныне Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Жил и работал в городе Москве. Умер 7 апреля 1983 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Был первым мужем Галины Леонидовны Брежневой. От этого брака в 1952 году родилась дочь Виктория.